Глава 35. Испытание Валида Валид внимательно слушал, что ему говорил друг о своих приключениях внутри лабиринта. Каменный путь, раскинувшийся перед ним, манил и слегка страшил волка. Он понимал, что в бытность человеком натворил слишком много темных дел, и одной жизнью в теле зверя все не исправить. Но сколько ограничений накладывали на него эти четыре лапы! сколько было невозможного для него теперь, и проживать еще много солнц в этой или подобной шкуре Валиду не хотелось. Проход по лабиринту был шансом все изменить и освободиться от груза прошлых поступков. Но какова за это будет плата? Что приготовили ему боги среди каменных глыб и внутри проходов между ними? Кого он встретит среди валунов? Слушая рассказ Видмурда, Волк предполагал, что вновь увидит свою семью, и от этого по всему телу пробегала дрожь. С тех пор, как его родных забрал огонь, он старался забыть совместные дни счастья, что ранее даровали им боги, ведь помнить о них было невыносимо. Сосредоточившись на месте, мужчина не позволял своему сердцу горевать, не разрешал образу первой жены и детей навещать его сердце. Слишком много для него значили их жизни, которые он не смог спасти. И, проживая уже вторую жизнь после их гибели, он все еще никак не мог смириться с тем, что он сам смог выбраться из огня, прыгнув в окно, а их спасти не успел. Ведь пока он старался прибить огонь и расчистить семье дорогу для выхода, пламя уже забрало жену и малолетних сыновей. Мог ли он сделать что-то иначе? попытаться спасти их, несмотря на стоящих вокруг дома селян с факелами, которые строго следили, чтобы никто из колдовского семейства, каким их считали, не выбрался из горящего дома. И то ли не замечали только самого Валида, то ли боялись подходить близко. Воспоминания острым клинком ударили по зверю. Если бы он мог говорить, из его груди вырвался бы стон. Но в темноте ночи был слышен лишь волчий вой страшный и пробирающий до костей. Ведмурт, уже закончивший рассказ, с грустью смотрел на своего спутника. Теперь он мог увидеть мысли других, и картины, что мелькали перед глазами Валида, не были секретом для него. Из рассказа Млады воин отдаленно знал историю ее деда, но впервые видел воочию, насколько жестоки с его семьей были люди. Путники переночевали у подножия лабиринта, и с первыми лучами солнца Валит ступил на каменистый путь. Первые шаги дались ему, как и ведмурду, легко. Сзади еще ощущалась фигура друга, провожающего большого волка в его путь обновления. А впереди лежал проход между камнями, которые были выше роста зверя. И он, в отличие от ведмурда, даже не мог посмотреть вокруг, хотя, помня слова друга о том, что после нескольких поворотов Ориентация в пространстве полностью теряется, Валит не расстраивался по этому поводу. Он шел и шел вперед, пока не почувствовал, как вокруг него раскручивается вихрь. Он был незаметен глазу, но ощущался всем телом. Вихрь будто проникал внутрь каждой клеточки и изменял ее, направляя к чему-то, ведомому только ему. Волк шел и шел вперед, проходя поворот за поворотом, уходя из яви и теряя из вида окружающие его камни. Чувствуя, как с каждым мгновением пространство вокруг него становится другим. Меняется под действием вихрей, закручиваемых проходами. В какой-то момент Валит с удивлением ощутил себя человеком. Он разогнулся из позы животного и встал на ноги. Осматривая свое человеческое тело, он жалел о том, что рядом нет ни одного ручья, и он не может посмотреться в него и убедиться, что это не морок. Его руки и ноги были сильны, грудь широка, а глаза зорки. Он чувствовал себя гораздо моложе того времени, когда потерял семью. Оглянувшись вокруг, не увидел каменных глыб. Наоборот, мужчина стоял на опушке леса, который покинул много солнц назад. Присмотревшись получше, он убедился, что это лес рядом с селением, в котором он прожил свою человеческую жизнь, сначала среди людей, потом в дальнем уголке леса. Зашагав вперед, он пришел в свой дом, где с возрастающим удивлением увидел живых родителей. — Где же ты бродишь? — недовольно бросил отец. — Лошади готовы, пора к невесте ехать. Валид заметил, что на нем одежда для сватовства. Запрыгнув на коня, он вслед за отцом помчался по знакомой дороге, каждой мышцей ощущая движение вперед, радуясь жесткости седла и резвости коня, вдыхая полной грудью свежий воздух, смешанный с пылью дороги, ощущая себя человеком после стольких солнц заключения в теле зверя. Домчавшись до знакомого дома, в котором жила его будущая жена, он спешился, кинул по воде мальчишки, появившемуся во дворе, и вслед за отцом вошел в небольшую избу. Девица, которую они приехали сватать, сидела в дальнем углу горницы. По их обычаям, она могла подойти к сватам, только когда отцы двух семей договорятся. Следующий разговор был известен Валиду. Он знал, что отец выбранной девицы его привечает, да и она сама благосклонно позволяет провожать себя с общих гуляний. Поэтому за речами не следил, а думал о том, Почему боги сохранили ему память? Почему разрешили прожить жизнь заново и спасти жену и сыновей? Ведь в том, что он попробует это сделать, не было никакого сомнения. Потом засомневался, на самом ли деле это происходит с ним. Украдкой щипал себя за руку, прикасался к окружающим вещам и радовался, как ребенок, что может ощущать, обонять, чувствовать человеческим телом. Когда сговор был окончен, Валиду разрешили надеть своей невесте, приготовленные ей в подарок украшения. И от этого его счастью не было предела, ведь он вновь мог быть рядом с Любой женой, совместной жизнью с которой не успел насладиться за ее малостью. Почти не дыша, он достал бусы и аккуратно надел на девичью шею тонкую нить с переливающимися камушками, бережно прикоснулся к шелковым волосам, чуть задел нежную кожу, почувствовав обжигающее прикосновение своих пальцев к тонкой шее девицы. А глаз своих не сводил с образа и лица невесты, которая улыбалась ему, предчувствуя счастливую жизнь. Вернувшись в родительский дом, Валид так и не мог поверить, что с ним все это происходит в Яве. Слишком живы в его голове были воспоминания о жизни в волчьем теле, о путешествии с Ведмурдом, о лабиринте и предстоящих испытаниях. Он постоянно оглядывался вокруг и пытался понять, на самом ли деле он вернулся в молодость, и ему позволено прожить жизнь заново, или это морок, и его тело сейчас находится среди каменных валунов внутри лабиринта. Ответа на этот вопрос у него не было. Зато прошел свадебный месяц, и потекли счастливые дни и ночи с Любой женой. Продолжая наслаждаться тем, что у него теперь есть человеческое тело, он старательно вспоминал, какие его поступки и события прожитой ранее жизни привели к тому, что селяне ополчились на него. Ведь сначала они с женой ничем не отличались от остальных людей, почти ничем. Семья Валида имела больше вес, чем многие другие, благодаря тому, что они умели врачевать и влиять на мысли других людей. Это умение передавалось в их семье по роду отца, и Валид, как старший из сыновей, получил дар при рождении. Если бы волхвы не покинули их земли, то мальчик попал бы к ним в обучение, что дало бы ему развитие и возможность правильно применять свои способности. Но волхвы были далеко и не приходили за учениками, в земли, столь отдаленные от их нынешнего места пребывания. Поэтому Валит получил знания и ключи к практикам из уст своего отца, который был человеком суровым, остро чувствующим любую несправедливость. Людей, которые допускали неблаговидные поступки, он наказывал. Сам, без совета со старейшинами и не считаясь чужим мнением. Такой подход он привил и своему сыну. Отрок ни разу не усомнился в верности отцовского подхода, ведь авторитет отца был непререкаем, и тот был для своей семьи первым после богов. Обретя силу, Валид начал действовать согласно заветам отца. Исцелял и карал, исходя из строгих правил, установленных на их землях. Правила эти были справедливы, но не учитывали слабости человеческой натуры. Сталкиваясь с такими проявлениями, мужчина без сожаления выполнял то, чему его учил отец – отказывал в лечении тем, кто навлек на себя хворь своими неблаговидными поступками. Мог даже воздействовать на волю человека, заставляя его исправить дурное действие. Валид также считал себя вправе решать, кому оказывать помощь, кому нет. Ведь это он носитель дара и имеет право распоряжаться им по своему разумению. Так было в его первую жизнь. Сейчас же, помня свою бытность волком, когда он жил с Ведмурдом у волхвов и слушал их научения, валид старался поступать иначе, ведь многие вещи обрели другие формы в свете обретенных знаний. Он очень жалел, что в свое первое рождение у него не было таких мудрых наставников, часто вспоминал он поучения волхвов: Любой поступок или мысль человека имеют множество причин, в том числе скрытых от людских глаз. На каждого человека влияют его семья и все то, что происходило в ней задолго до его рождения. Он может даже не разуметь, почему совершает тот или иной поступок или впадает в то или иное состояние. Он просто не может иначе. Его ведет род, и эта дорога часто неотступна для следования». Поэтому прежде чем судить или миловать, надо посмотреть шире, глубже, увидеть корни там, где другие видят плоды, и, узрев это, отдать вершение справедливости богам. Только им подвластно одновременно знать прошедшее и грядущее и видеть, виноват ли человек в том, что сделал, или своим поступком закрыл старый долг и как раз восстановил справедливость. В свою молодость Валит этого не знал. Плохое он воспринимал плохим, хорошее хорошим. Полутонов не было в его душе, все было четко и однозначно. Теперь же он старался проявлять мудрость и не судить всех по своей совести, понимал, что даже опыта двух жизней не хватит для уверенности в справедливости выбора, который сделает. Любое его решение и следующее за ним действие находили своих соратников и противников, Всегда были те, кто поддерживал, и те, кто не одобрял. Но самое главное его чаяние было в том, чтобы избежать гнева селян и расправы над его семьей. Он даже думал переехать жить на другие земли, но понял, что это ничего не изменит. Ведь свои способности он возьмет с собой, и люди вновь начнут приходить к нему за помощью и оставаться недовольными исцелениями недобрых селян. Тогда он постарался избавиться от своего дара. Перестал принимать людей, откликаться на их мольбы, пытался закрыть в себе способности врачевания и влияния на людей, но это ударило по нему самому. Руки, полные силой, стали слабеть. Добро, которое он видел в людях, стало приобретать искаженные формы, и он сам начинал теряться в своих видениях. Внутри появились раздражительность и беспричинная злость. «Это сила Давид, говорил ему отец, который уже отошел от дел и с неодобрением смотрел на то, как сын предает наследие предков. «Не будет тебе счастья, пока вновь не начнешь пользоваться своим даром, а пока отказываешься ты от зова предков, подрубаешь корни свои, что питают тебя и твою семью, то и силы у тебя не будет». И ведь прав был старик. Начал у Валида болеть сын, что успела родить молодая жена и пришлось мужчине вновь вспоминать свои умения, чтобы исцелить дитя. После этого случая уже не отказывался он от дара, но применять старался аккуратно, не позволяя себе делить людей на достойных и нет, воздействовать на их сознание. Солнца сменялись одно за другим, и Валит не всегда понимал, проживает ли он времена полностью или скользит по своей жизни, задерживаясь в некоторых моментах и быстро проскакивая остальные. Приближалось время расправы селян над его семьей. Родители его уже ушли в царство Мары, и все чаще хотел он уехать из родного селения, чтобы избежать столкновения. Но, внимательно изучая настроение окружающих его людей, не находил в них прежнего недовольства им. С удивлением вспоминал он, как в первой своей жизни не обращал внимания на ненависть, что высказывали селяне, недовольный его поступками и вершением справедливости. «Как я мог быть так слеп по отношению к людям и так уверен в непоколебимости своего положения?» — думал он. «Ведь многие открыто называли меня колдуном и в ответ получали от меня возмездие. Я считал, что страха, который люди питали к моим способностям, будет достаточно для моей неприкосновенности, но ошибся». В тот месяц, когда должны были погибнуть его жена и сын, Валид решил все-таки уехать из селения. Жене он сказал, что они все вместе поедут на ярмарку, и, собрав немного вещей, семья, пополнившаяся уже вторым сыном, выехала в город. Поездка в Княжеский град была для жены Валида большим событием. В их селении только мужчины ездили на ярмарку, чтобы обменивать урожай и самодельные вещи на другие товары. Ехать планировалось в повозке, которую муж специально соорудил для этой поездки. Детей взяли с собой. Как не уговаривали родные жены оставить малых детей в селении, а самим поехать налегке, не согласился Валид, помня, что приближается время возмездия. И хотя сейчас селяне не держали на него того зла, что жило в их сердцах в его первую жизнь, рисковать сыновьями он не хотел. Жена не перечила. Привыкнув за столько солнц вместе доверять мужу и слушаться его, она собрала необходимые вещи и, предвкушая интересные дни, села в повозку. Это был ее первый в жизни выезд за пределы родного селения. Все женщины и девицы, кто знал об их сборах, завидовали ей. «Как тебя муж любит!» — говорили желани. «В княжеский град с собой берет!» А она улыбалась в ответ. Уже давно ее преследовала мысль, что счастье ее бесконечно и что сами боги благословили их с Валидом на долгую жизнь, будто отнятую когда-то. Откуда у нее были такие мысли, женщина не знала и с мужем не делилась, боясь, что отругает ее за то, что лезет не в свое дело. Чувствованием жизни и пространства в их семье занимался Валид и много раз безошибочно предугадывал грядущее. Еще он мог посмотреть так, что у человека замирало сердце, в самом прямом смысле переставало биться, и пока взгляд пронзал его, удары не возобновлялись. Боялись Валида за это, но и уважали. Просто так никогда он силу свою не использовал. Ценили за то, что грядущее мог он видеть, прошлое и текущее воедино сводить и выводы делать, за такими советами к нему и приходили. «Куда же мне, женщине, до такого разумения?» — думала Желана. «Мне его любить и нежить положено, а думай, пусть он сам думает». Поэтому ничего не сказала она о нехорошем предчувствии накануне поездки, и когда сердце заныло при отправлении, тоже промолчала, посчитав это страхом перед неизвестным. До города добрались быстро. Лошади несли повозку по утоптанной дороге, дети глазели по сторонам, Ночью останавливались на берегу ручьев, ели, отдыхали, давали лошадям напиться студеной воды и волю поесть зеленой травы. Валид был задумчив. Он оглядывался по сторонам, будто пытаясь что-то найти, увидеть, но взгляд его ни на чем не останавливался. Ярмарка была веселой. Столько обновок и занятных вещиц, что выменял для нее муж, Желана никогда не видела. Она представляла, как будет любоваться этими предметами в своем доме, как покажет подружкам и бабкам свои богатства. Ее нежность к мужу становилась все больше. Она видела, как он хочет сделать ей приятное. В последнюю ночевку в городских стенах Валиду не спалось. Он крутился, тревожно открывая глаза. День гибели семьи миновал, и можно было возвращаться в родное селение. Но что-то тревожило его. Не давала спокойно спать. Его беспокойство передалось детям, они начали просыпаться и капризничать. Чтобы не мешать семье выспаться, мужчина выбрался из повозки и присел рядом. Услышав, как в повозке все наконец уснули, успокоился. Ночь была жаркая, хотелось пить. Вода, набранная днем, нагревалась и не утоляла жажду. Валит решил сходить к источнику, что бил из-под земли на площади, и набрать прохладной водицы. Ночной град был тих, и лишь в повозке, стоящей через одну от той, где спала его жена с сыновьями, слышался разговор и звуки поздней трапезы. Дорога до площади была неблизкая, но спешить ему было некуда. Сон не шел, а мысли обуревали. — Неужели я прошел испытание? — думал он. — Это должно быть так. Ведь я живу теперь по наказам волхвов и никому не желаю зла. Значит, боги зачли мои старания и позволили сохранить семью. Но что дальше? Что с телом волка, оставшимся в лабиринте? поймет ли ведмурт, что меня не нужно ждать?» И тут его озарила мысль, которую он долго отгонял от себя. «В том времени, где я проходил каменный лабиринт, наш князь свергнут, и северные земли под властью завоевателей — А сейчас княжеская семья еще сильна и молода, до проигрыша и разорения много солнц. Могу ли я изменить грядущее, рассказать нынешнему князю о том, что завоевания, которые проводит он с таким успехом и богатыми трофеями, приведут через много солнц к большим бедам на наших землях. Обездоленные сейчас правители прилежащих земель объединятся, что вместе с предательством воеводы, который будет ведом, не только жаждой власти, но и сердечным чувством княгини, приведет к падению княжеской семьи и захвату северных земель. Но поверит ли мне князь, согласится ли примириться с волхвами? Ведь он так доволен своими воинами Перуна, что считает себя непобедимым и ненуждающимся в правицах. «Сила сильнее разума», — говорит он, — «но прав ли? Если я сейчас попрошу встречи с ним во дворце и поведаю все, что известно мне», Внемлет ли он моим словам? Нет, не думаю, я бы на его месте не поверил, принял бы меня за глупца. Тогда не сносить мне головы и жить желание без меня, как мне без нее ранее пришлось. Эти мысли были беспокойны, много солнц Валит не позволял себе думать о том, что ему известно грядущее, ведь как следует поступить с этими знаниями, ему было неведомо. Дойдя до ярмарочной площади, мужчина осмотрелся. Ночью здесь было непривычно тихо и пустынно. Источник, днем постоянно окруженный людьми, одиноко нес свои воды. Они стекали из поставленной чаши и исчезали в земле. Мужчина смотрел на этот поток жизни, что без устали бил из недр. Вода бурлила и будто хотела что-то сказать Валиду. В ее темных в ночной мгле водах появлялись причудливые картины. Мужчине казалось, что он видит сюжеты из своей прежней жизни. Лесную хижину, обрядом мщения, что он творил, потеряв разум из-за гибели родных. Потом спасение девицы, что стало его второй женой. Ее так же, как и его когда-то, гнали неблагодарные селяне, испугавшиеся ее силы. Сначала Родослава не тронула его сердце. Несмотря на многие солнца, что к тому времени прошли после гибели Любой Желаны, сердце Валида все еще принадлежало ей, и чувство вины за то, что не смог их спасти, не давало покоя. Но со временем жизнь взяла свое. Родослава окружала его заботой и всегда была рядом, ведь им приходилось делить небольшую избу на двоих. А потом и кровь взыграла. Родились сыновья, что сразу ушли в мир Нави, о том единственная дочь, которую он спас ценой своей жизни. Валид покачал головой, пытаясь освободиться от воспоминаний, на которые он не имел права, ведь сейчас Желана была жива и сладко спала вместе с их детьми в повозке на окраине Града. Но последняя мысль все же проникла в его голову. «Если я останусь с Желаной, то кто спасет Радославу? Кто будет отцом ее дочери и дедом внучки?» «Неужели Млада не появится на свет, и сын Ведмурда не женится на ней?» От волхвов Валид знал, как важны эти двое для судьбы северных земель, как оберегают их духи и боги-помощники, чтобы смогли они выполнить положенное им. «Как же будет?» – подумал Валид. «Получается, что мое счастье завязано на несчастье других?» Ответа не было. Но картины, мелькающие на поверхности бьющие из-под земли воды, стали меняться. Вместо темных облаков на водных потоках отражались языки пламени. Валит похолодел. Он оглянулся вокруг и увидел, что с окраины города виднеется высокий огонь. Мужчина бросился к тому месту, где оставил жену и детей. Валит не помнил, как добежал до окраины княжеского града, где оставил свою семью. Повозки, стоящие довольно близко друг к другу, пылали. Вокруг бегали люди, пытались найти воду или землю, чтобы бороться с огнем. Ржали кони, стреноженные на краю стоянки. К ним огонь еще не подобрался. Некоторые повозки еще не были объяты пламенем, и хозяева пытались спасти их, оттаскивая подальше. Не слушая предостерегающих криков, Валид ринулся к тому месту, где должны были находиться его жена с сыновьями. Было видно, что в этом месте огонь недавно бушевал довольно сильно, но уже сдавал свои позиции, полакомившись в волю. Взору мужчины предстал догорающий остов их повозки. Языки пламени лизали его руки и тело, а он раскидывал вещи, пытаясь пробраться внутрь. Вскоре Валид увидел очертания женской фигуры, прижимающей к себе сверток, и рядом еще один маленький силуэт. Сознание отказывалось признавать происходящее. Мужчина вдруг четко увидел их первый пожар, пылающий со всех сторон дом, дым, заполнивший все вокруг и не дающий ему пройти к родным, стремительно обрушающиеся стены старого отцовского дома, которые до этого вспыхнули, как лучина. Тогда он также, не обращая внимания на огонь и боль тела, рвался к своей семье. А селяне стояли вокруг строения с факелами и следили, чтобы никто не спасся. Этого он никогда не мог им простить, поэтому мстил им жестоко, не разбирая способов и мер. А сейчас люди пытались ему помочь, спасти хотя бы его, но Валиду было все равно, что будет с ним. Он понимал, что вновь не уберег свою семью, хотя и жил по законам богов. В бессильной муке мужчина стал корить их за судьбу, что преследовало его жену и сыновей. Он сотрясал воздух проклятиями и не мог остановиться. В какой-то момент мужчина перестал понимать, где он находится. В своих видениях он то метался по объятому огнем дому, то расшвыривал горящие вещи на стоянке у княжеского града, то отводил глаза селянам, которые следили, чтобы он не вышел из горящего дома, то взывал к богам о справедливости и просил окончательно забрать его разум, так как вновь потерять близких и жить с этим дальше было выше его сил. Из его груди вырывался звериный рык, полный страдания и пугавший всех, кто был рядом. Потеряв связь со временем, Валид забрел на перекресток миров и обрадовался, что боги, наконец, забирают его жизнь, и он сможет встретиться с желаной и сыновьями в царстве Мары.